«Погребение. Нам нужно отнести тело в ее дом?» «Нет. Отнесите ее в загон и положите под навесом. Жилище таро сегодня потребуется мужчинам. Многие из них больные и слабы. У тебя есть место, где можно переночевать?» «Да. Когда я имела возможность уйти от Атароа, я шла к Унавоа». «Ты сейчас можешь идти туда, если она согласна. думаешь что мы обе согласны». Позднее мы подумаем о Добане, да, подумаем. Джандалар смотрел, как Эйла и Падоа и охотницы уходили, неся тело Атороа. Гордился и в то же время удивлялся своей спутнице. Каким-то образом Эйла восприняла мудрость и образ мышления самой Зеландони. Раньше он видел, как она умело управляет ситуацией в случае чего-либо ранения, заболевания, где требовались ее специальные знания, подумав, Он решил, что эти люди тоже больны и изранены. Возможно, не было ничего страшного в том, что Эйла знала, что делать. Утром Джандалар взял лошадей и привез груз, который они оставили возле реки Великой Матери, когда отправились на поиски Уини. Казалось, с тех пор прошло так много времени, и вдруг он понял, что их путешествие сильно затянулось. У них был такой задел времени, что они могли остановиться где-то, но уже наступила зима а до ледника было все еще далеко. Это стойбище нуждалось в помощи, и он знал, что Эйла не уйдет, пока не сделает все, что считает нужным. Он тоже обещал помочь и радовался, что может обучить Добана и других работе с кремнем, а желающих обращению с копьем металлкой, но все же внутри зрело беспокойство. Они должны были перебраться через ледник Прежде чем начнется весеннее таяние, и он хотел побыстрее отправиться в дальнейший путь. шармона и Эйла вместе осматривали и лечили мальчиков и мужчин. Но одному из них помощи уже не потребовалось, он умер в первую же ночь после освобождения. Умер от, ангр... от гангрены обеих ног. Многие нуждались в лечении раны, недугов, и всем было необходимо хорошее питание. Заключенные в загоне пропахли насквозь и были невообразимо грязными. Шармуна решила отложить разжигание ритуального огня. У нее для этого не было времени, хотя это могло стать мощным целительным ритуалом. Вместо этого они использовали внутреннее помещение с костром и котлом для нагрева воды, для мытья и лечения ран, хотя всем не доставало в первую очередь пищи и тепла. После того, как целительницы установили, какую помощь необходимо оказать, тех, кто не был серьезно болен, отправили к родственникам. Вспышку гнева у Эллы вызвал вид замученных подростков. Даже Шармуна содрогнулась от ужаса. Вечером Эйла и Шармуна вместе с другими обсудили стоящие перед ними проблемы. Разговор можно было бы продолжать бесконечно, но день выдался трудным. И Эйла сказала, что хочет отдохнуть. Как только она встала, чтобы уйти, Кто-то задал вопрос об одном из подростков. Другая женщина, обвинив Атароа во всех грехах, сняла с себя всю ответственность за случившуюся. И тут копившаяся весь день ярость Эйлы нашла выход. «Атароа была сильной женщиной, — сказала Эйла, — сильной волей, но как бы не была сильна личность, Двое или пятеро возьмут над ней вверх. Если бы вы хотели воспротивиться ей, она бы уже давно остановилась. Тем более вы все мужчины и женщины стойбища повинны в страданиях детей. И я скажу, что любой из этих подростков даже мужчин, кто страдал так долго, есть результат этой мерзости. И все стойбище должно заботиться о них. Вы все виноваты перед ними и будете отвечать за них. До конца их жизни. Они страдали и благодаря мучениям стали избранниками Муны. Если кто-либо откажется помочь им, этот человек будет отвечать перед Муной. Эйла повернулась и вышла. Джандалар последовал за ней. Ее слова оказались более вескими, чем она представляла. Большинство и так считало ее необыкновенной женщиной. А многие думали, что она воплощение Великой Матери, живая мунаи в человеческом облике, которая явилась убрать от Таро и освободить мужчин. А как еще можно объяснить, что лошади приходили к ней по ее свисту, или то, что волк, огромный даже для своей породы, следовал за ней повсюду? Не было ли это воплощением Великой Земной Матери, которая дала рождение духам, всех животных согласно легендам мать создала мужчину и женщину с особой целью и дала им дар наслаждения чтобы возникла новая жизнь нужен был и дух женщины и дух мужчины и вот явилась муна чтобы выяснить почему кто то пытается создать ее детей каким то другим способом и это было противно ей Разве не привела она с собой в Зеландонии, чтобы показать им, как надо жить? Мужчину, который был ее возлюбленным и другом, более высокого и более красивого, чем другие мужчины, светлого и ясного, как луна? Джандалар заметил, что в стойбище к нему относятся по-особому и не очень радовался этому. В первый день надо было сделать так много что Эйла отложила лечение искалеченных мальчиков, а Шармуна перенесла похороны от Таро, но на следующее утро было выбрано место, выкопана могила. Простой ритуал, совершенный той, кто служит, окончательно вернул умершую в лоно великой земной матери. Некоторые даже опечалились, и Падоа, не ожидавшая, что как-то отреагирует на эту смерть, чувствовала некую горечь. Но из-за того, как многие относились к таро она не могла выразить свою боль. Эйла заметила это по скованности ее тела и рук выражению лица.